Глава четырнадцатая Эйла была у себя в комнате с книгой. Когда к ней ворвался Ким, она спокойно подняла на него глаза. Он стоял на пороге, тяжело дыша и озираясь. Астер нигде не было видно, но он догадывался, что она, скорее всего, под кроватью. Он отдавал себе отчет, что она может вот-вот выкатиться оттуда и ударить его током, поэтому решил держаться возле двери. «Что ты сделала с миссис Беннисон?» — выпалил он. Его левый локоть был в крови, шорты на боку порваны, неудачно зацепился за ветку, спускаясь с горы. «Мы ее вылечили», — гордо сказала Эйла. Она протянула руку, и из-под кровати неспешно выкатился шар, замаскированный под баскетбольный мяч. «Я и Астер». «Ты же могла ее убить!» — рявкнул Ким и глянул на шар, готовясь бежать, если что. «Как того кенгуру!» И он представил, как миссис Беннисон... Кучи кожи и мяса, лишенного костей, растекается по креслу у себя в библиотеке. «Она же все равно старая», — сказала Эйла. «Если бы у нас ничего не вышло, то она все равно умерла бы. Зато теперь она проживет дольше и без боли». «Но, Эйла, ты могла убить ее. Человека! Убивать кенгуру тоже нехорошо, но нельзя рисковать жизнью человека». «Мы ее вылечили», — повторила Эйла упрямо. «И заставили забыть о случившемся». «Это было необходимо», — сказала Эйла, — «чтобы защитить Астер. Взрослые не должны о ней знать. Вы влезли в ее разум. Мы ее вылечили, это главное». Почти целую минуту Ким молчал. Было ясно, что Эйла не понимает его или не хочет понять. «А с другими людьми вы что-нибудь делали?» — наконец спросил он. «Мы лечили их», — ответила Эйла уклончиво. «Кого их?» «А вы хотя бы спросили, согласны они или нет?» «Нет, не спросили!» — закричала Эйла. «Мы лечили тех, кого надо было лечить!» Эйла почти никогда не выходила из себя, но сейчас она разозлилась всерьез. Ким вдруг почувствовал себя маленьким и глупым, как будто это он все время ошибался. Эйла так уверена, что поступает правильно, и миссис Беннисон стала лучше. Ким остановил себя. «Знаешь, не стоит ничего делать с людьми, не спросив их, хотят они этого или нет», — заговорил он снова. «Даже лечить не стоит. Тебе же всего десять лет». «А тебе всего двенадцать», — огрызнулась Эйла. «И все знают, что ты даже в половину не так умен, как я». Но Кемаш дыхание перехватила. Наверное, Эйла всегда так считала, просто раньше она не выходила из себя и не говорила этого вслух. «Я знаю», — неуверенно ответил он но у меня есть здравый смысл, а он иногда важнее. Вот как, возмутилась Эйла. Мы, састр, несем добро. Оставь нас в покое. Она сделала к нему шаг, Ким невольно попятился, и дверь захлопнулась, прямо перед его носом. Эйла! Позвал Ким из-за двери, но ответа не услышал. И он медленно пошел прочь, обдумывая разговор с сестрой, мучаясь неуверенностью. Должен ли он вмешиваться? Но как? Састро он все равно ничего не может поделать. Она для него практически неуязвима. Рассказать кому-нибудь. Ни один взрослый ему не поверит. Бенни правильно говорит. Бенни. Игра. Ким вбежал на кухню и взглянул на часы. было уже начало двенадцатого. Черт, он опаздывает. Он влетел в свою комнату, схватил книгу правил и свои записи, сунул их в рюкзак и побежал на улицу, к уже ожидающему его велосипеду. Подъезжая к дому Бенни, он увидел друзей, и они стояли у входа в гараж. С ними была Мадир, она жалась к Бенни. Казалось, все четверо чем-то встревожены, не напуганы, а как будто недоумевают, что происходит. «Что у вас тут случилось?» — спросил Ким, тормозя рядом с ними. «Родители устроили свещание, решают, как им поменять работу, чтобы...» «Проводить больше времени друг с другом и с нами», — сказала Бенни так медленно, как будто слова давались ей с трудом. При этом она смотрела в землю и не поднимала глаз. всей семьей». «Что?» «А еще они вдруг вспомнили, что мы никогда не отдыхали вместе», — продолжила Бенни, «и теперь отменяют свои командировки, чтобы поехать с нами к бабушке с дедушкой». «На все лето!» — просияла Мадир. Иким Ким вдруг понял, что раньше не видел у нее такой лучезарной улыбки. Правда? Ага, сказала Бенни. Ведь у нее был слегка озадаченный. Наконец она подняла глаза и обвела взглядом друзей. А еще они больше не ссорится? Совсем. Папа купил маме цветы, взволнованно, затрещала Мадир. И мама ему тоже, и даже еще больше, поэтому он пошел и купил еще. Дом полон цветов с отвращением сказала Бенни. А родители целуются, как сумасшедшие. «Но это же хорошо», — заметил Тео. «Разве нет? В смысле, это ведь лучше, чем когда они ссорились, нет?» «Если это навсегда, то лучше», — сказала Бенни. «Так и будет», — заверила Мадир, с вызовом посмотрела на Кима и добавила. «Это же Астер сделала». Ким и Бенни уставились на нее. «Ты хочешь сказать, что это Эйла и Астер заставили их...» — начал Ким. — Да, — воскликнула Мадир. — Это значит, что она хорошая, а ты не прав. Да — кто такая-то, Астер? — спросила Тамара. — О чем вы все время говорите? — добавил Тео. Но Ким не успел ответить. Из дома вышел Дак Шанс с целым подносом холодных напитков. Поднос он держал профессионально, как заправский официант на левой руке. — Эй, дети! — окликнул он их, весело улыбнулся и махнул свободной рукой, а потом осторожно опустил поднос на столик рядом с Бенни. «Рад вас видеть!» «Вы подумали, что вам, наверное, пора свежиться. Даг был высоким, красивым и белозубым. Дети смотрели на него, разинув рот. Отец Бенни и Мат еще никогда не проявлял к ним столько дружелюбия. В тех редких случаях, когда они его видели, он всегда спешил и, казалось, даже не замечал их. А еще они всегда видели его только в костюме с галстуком, Но сегодня на нем были белые шорты, спортивная рубашка, белые гольфы и теннисные туфли на резиновой подошве, такие же белые, как его зубы. «Мы с мамой идем играть в теннис», сказал он Бенни. «В шесть мы вернемся и будем ужинать все вместе. Я хочу приготовить мясо на гриле. Устроим настоящий пир». «Э, «Ладно», пролепетал Бенни. Она привыкла, что родители играют в теннис порознь и что у них... Дома каждый ужинает, когда захочет, и очень редко вместе. Ужин в... в шесть. Мадир продолжала сиять. Дак снова махнул им рукой и пошел к дому, крича на ходу. «Ты готова, дорогая?» «Он так изменился», — тихо сказал Тео. «Ага», — поддакнул Ким. «Так кто же такая Астер?» — повторяла Тамара. Она была очень упрямой. «Давайте поговорим внутри» предложила Бенни. «Даже не знаю», — засомневался Ким. «А вдруг это опасно, в смысле, для Тамары и Тео?» «Теперь я точно хочу знать, о чем вы», — сказал Тео. «Да нет, вряд ли они будут в большей опасности, если узнают», — возразила Бенни. «Никакой опасности нет», — заверила всех Мадир. «Эйла и Астер всем помогают». Ребята смотрели на Кима. «Еще раз спрашиваю, кто такая Астер?» — настаивала Тамара. — Ладно, — сдался Ким. — Не знаю. Может, хоть вы мне подскажете, что делать. Он встал и пошел в гараж, остальные следом. Бенни закрыла за ними дверь. — Рассказывай, — велела она Киму, — с самого начала, с того дня, когда мы нашли отрезанную голову.